Глава третья. Грандиозные перспективы. Наша компания неторопливо шла из зала в зал, как вдруг послышался дробный топоток. Промелькнула тень, затем кто-то вскрикнул, на кого-то шикнули. Русских туристов нагнали двое незнакомцев, затем еще двое преградили дорогу. Из-за угла выскочил пятый. И вот уже со всех сторон стали выбегать люди. Кто в цилиндрах и смокингах, кто в кимоно, кто в унтах, кто в доспехах. Да До всех и не перечислить. Друзья тут же встали спина к спине. «Я сзади прикрываю», — грозно рыкнул волк, сжимая кулаки. «Ваня», — жалобно пискнула Василиса. В общем-то, она сама могла за себя постоять, но сейчас предпочла бы закрыть глаза и рухнуть в обморок. Спокойно, процедил Иван, оглядывая иностранцев. Ну, кто нападет первым, кто встретится с его кулаком? Кот поджал хвост и попытался спрятаться за коленями друзей, но никто не нападал. Из толпы вдруг вышел высокий лощеный мужчина в широкополой шляпе, искусственно улыбнулся и гортанно произнес: "Hello, my friends. How are you? Президент of America! I предлагать за ваш замечательный повидло любые хотдоги. С этими словами президент выхватил из правого кармана булочку с сосиской и сунул ее в рот. Гамбургеры! Из левого кармана он достал гамбургер и тоже его проглотил. Ничего, вроде утрамбовалось. Куриные крылышки! Из-за пазухи появилась огромная зажаренная нога. Американец, слава богу, не проглотил ее, только откусил. Уф, а то ведь и подавиться мог. Из-за его плеча выглянул не менее рослый немец в тирольской шапочке. «Найн! Найн!» Перебил он американца и протянул нанизанную на вилку колбаску. «Дас есть фантастиш!» Между американцем и немцем протиснулся японец под носом, заставленным едой. «Суси, роли, соке!» — поклонился он. Тут же стало понятно, что вся эта толпа — не переодетые бандиты, а главы государств, которые пришли о чем-то договариваться, а потому и предлагали каждый свое угощение. «Чили! Жгучи-чили!» — голосил мексиканец в самбре и понче. в сэр!» — галантно сообщил англичанин в цилиндре. «Рыба! Рыба!» — полез вперед Чукча. Даже варежки не снял. «Я прошу прощения!» — заорал Иван, стараясь перекричать общий гвалт. «Вы нам вот это все, а мы вам за это что?» «Ваше поведло! с придыханием произнес американец. Иван помолчал, переваривая информацию, а потом потряс головой. «Ага, секундочку!» Пробормотал он и повернулся к волку с Василисой. «Вы чего-нибудь понимаете?» «Повидло хотят», — зашептал волк в ответ. «Наверное, чай собираются пить, а сладкого нет?» «У нас столько повидла есть?» — уточнил Иван. «Нет», — покачала головой Василиса. «У нас его и не было никогда». Но тут сообразительный кот достал волшебное зеркальце и посмотрел новости. Оттуда-то он и узнал о внезапно открывшемся месторождении малинового повидла. «Смотрите, что у нас в трендевятом творится!» Возбужденно сказал кот, тыкая в друзей зеркалом. «Все приликли к экрану. Как раз девушка в кокошнике рассказывала о чудесном открытии и брала интервью у Тонкого, одного из братьев-крестьян. В завершении корреспондентка заявила, «Таким образом Тридевятое царство стремительно врывается в число богатейших царств-государств на всем нашем сказочном пространстве». «Ничего себе!» — ахнул Иван. «Так вот, чего они к нам прицепились!» «Что вы решать?» — напомнил себе американец. Иван посмотрел на Василису, на Волка, на кота не смотрел. Тот сидел в зеркале, все что-то там перелистывал, прокручивал картинки. «Уважаемые интуристы!» — торжественно начал Иван. «Нам, конечно, приятно ваше внимание, но раз речь идет о нашем повидле, то наскоком мы решать ничего не будем!» «Но мы сейчас поедем домой и все там обсудим», — подхватила слова мужа Василиса. «А вы загляните к нам попозже, хорошо?» «Лучше всего во вторник», — произнес Кот, проверяя в зеркале свой календарь. «Окей!» — снова заулыбался американец. «Значит, будет саммит!» «Ого! Какое громкое слово!» «С недавних пор саммитом называют встречи глав государств. Ответственная штука!» «Да сыст фантастиш!» — обрадовался немец. «Сию во вторник!» — махнул рукой американец, очевидно имея в виду, что будет ждать встречи. И вся толпа быстро рассосалась, словно никого и не было. Василиса радостно крутанулась на месте. «Это невероятно! У нас будет саммит!» Она вдруг замерла. «Надо будет купить еще пару платьев для приема!» «Вы представляете, какие это возможности!» — воскликнул кот и мечтательно облизнулся. «Я капитальный ремонт дуба сделаю и неведомой дорожки плиточкой выложу, желтенькой!» «Что-то ты, брат, не немасштабно мыслишь!» — толкнул его в бок серый. «А я все свои наряды крестьянкам раздам!» — стал строить планы Василиса. «Буду поднимать их культурный уровень!» — волк хихикнул. Представляю, как они будут доить в платьях от «Версачи». Коровы обкахочатся. «А я спорт буду развивать», — вставил свое слово Иван. «Стадион построим, бассейн и велотрек». Все посмотрели друг на друга. Да, перспектива. Но надо было отпуск сворачивать. Друзья заторопились на выход, забрались на ковер-самолет и отправились домой.